Не могу сказать, что я привык бывать в Варшаве. Нет. До нынешнего прибытия было всего два скороспешных, несколько перенасыщенных по программе и оттого довольно нервных пребывания в столице Польши. Вот, собственно, и все. Похвастать, как говорят, нечем. На сей раз в составе огромного коллектива МХАТа лечу в эту страну на гастроли, где, по существу, занятость моя не так уж и велика, всего в двух спектаклях, Поэтому я заранее знал, что свободного времени у меня будет предостаточно, и я, просто отдыхая, буду бродить по картинным галереям, прекрасно восстановленным улицам старого места, затаянным дыханием постою, призывая все свои душевные силы продлить жизнь хотя бы в память моего зашедшегося в горе сердца всех тех, кто не смог выйти из-за стен Варшавского гетто. Буду праздно бродить по новой возрожденной Варшаве, всматриваясь в лица прохожих и, зная, станет радостно и тепло от сознания, что в этой славной кутерьме варшавян живой человеческой суматохи дня есть и моя ничтожно малая доля усилий, добрых порывов, устремлений. В январе 45 а на подступах к Варшаве еще раньше, в октябре-декабре 44-го, я был участником битв за освобождение Варшавы, чем, естественно, горд. Но за давностью событий не очень-то с кем откровенничал по этому поводу. А может быть, из боязни показаться нескромным или чего доброго хвостуном. И что говорить, я же не один тогда боролся за жизнь Варшавы. Этой высокой миссией были охвачены огромные советские и польские войсковые соединения.